Crack, splatterpunk stories, шокирующие истории представляет Ирвин Уэлш. Евротрэш. Читает Владимир Князев. Я был анти всё и анти все. И не хотел видеть людей вокруг себя. Это отвращение не являлось какой-то большой и тревожной болезнью. Оно было всего лишь зрелым признанием моей собственной психологической ранимости. и нехватки качеств, необходимых для компаньонства. Мысли боролись за место в моем забитом мозгу, также как я боролся, чтобы придать им какой-нибудь порядок, и чтобы этот порядок мог послужить мотивировкой в моей вялой жизни. Для других Амстердам был волшебным местом. Светлое лето, молодые люди, наслаждавшиеся достопримечательностями города, который олицетворял индивидуальную свободу, Для меня же он был слегка скучной серией размытых теней. Яркий солнечный свет вызывал у меня отвращение. Я редко отваживался выходить из дома до наступления темноты. Днем я смотрел по телевизору программы на английском и голландском, ну и курил марихуану. Рэп был менее чем гостеприимным хозяином. Даже не чувствуя глупости своего заявления, он проинформировал меня о том, что здесь, в Амстердаме, Он известен под именем Робби. Неприязнь Рэба Робби ко мне тлела, скрываясь за маской его лица, и выкачивала кислород из маленькой комнатки, в которой я соорудил себе маленький диванчик. Я замечал, как мускулы его скул дергались в сдерживаемой ярости, когда он приходил домой грязной, мрачной, усталый от тяжелой физической работы, чтобы найти меня нежащегося перед телеком. с привычным косяком в руке. Я был обузой. Здесь я был всего пару недель. И уже три недели как завязал. Мои физические симптомы пошли на убыль. И если ты можешь продержаться месяц, у тебя будет шанс. И все же я чувствовал, что наступило время подыскать новую хату. Моя дружба с Рэбом, теперь, конечно же, перерожденным в робе не могла пережить этот односторонний эксплуатационный способ общения, на котором я ее основал. Хуже было другое. Мне было на все насрать. Одним вечером, примерно через две недели после того, как я поселился у него, он решил, что с него достаточно. — Когда ты начнешь искать работу, кореш? — спросил он с заметным напускным безразличием в голосе. — Ну, я ищу приятель Вчера ходил в пару мест, посмотрел то, сё, ну, понимаешь, неприкрытая ложь, которую я сказал с изобретательной откровенностью. Вот так мы и жили. Напускная цивильность в контексте обоюдного антагонизма. Я сел на семнадцатый трамвай, который остановился рядом с маленьким депрессивным жилищем у Роба Рэбби в западном секторе, чтобы добраться до центра. Ничего никогда не происходит в местах, схожих с тем, в котором я остановился. Голландцы называют их Слоттерваарт. Везде панельные стены и бетон. Один бар, один супермаркет, один китайский ресторан. Все это могло быть где угодно. Но всегда необходим центр города, чтобы уловить дух места. Я мог опять быть в Вастерхайлес или на Кингсмеде, в одном из тех мест, от которых я убежал сюда. Только никуда и не убежал. Один мусорный бак для бродяг вблизи от экшн-стрессер ничем не отличался от множества других. Да и неважно, в каком городе он находится. В своем нынешнем душевном состоянии я ненавидел любое общение с людьми. И Амстердам очень плохое место в такой ситуации. Не успел я задымить в дамраке, как тут же ко мне пристали. Моей ошибкой было то, что я стал озираться по сторонам, пытаясь сориентироваться. «Француз? американец Англичанин?» — спросил меня мужик арабского вида. «Отъебись!» — прошепел я. Даже когда я ушел от него в английский книжный магазин, я все еще мог слышать его голос, перечисляющий наркоту в ассортименте. «Гашиш, кераин, кокаин, экстази!» Во время своего изначально расслабляющего просмотра книг на полках Я очутился прямо в середине внутренней дилеммы. Украсили книжку. Решив этого не делать, я вышел, боясь, что желание станет неуправляемым. Чувствуя внутреннее удовлетворение, я перешел через дам вглубь квартала красных фонарей. Холодные потемки опустились на город. Я прогуливался, наслаждаясь наступлением темноты. На боковой улочке, невдалеке от канала, рядом с местом, где шлюхи стоят в окнах, Мужчина шел навстречу мне с угрожающей скоростью. Я решил, что схвачу его за шею и задушу прямо здесь, если он попытается завести разговор со мной. Я сфокусировался на его кадыке с убийственными намерениями, и мое лицо скрутилось в презрительную усмешку, когда я увидел, как его холодные змеиные глаза медленно наполнились пониманием моего настроения. — Время. У тебя есть часы? Боязливо спросил он. Я сухо качнул головой, проходя мимо него, получая удовольствие от того, как ему пришлось выгнуть свое тело, чтобы остаться на тротуаре и не задеть меня. На Варсмерстрат было уже не так легко. Молодая шпана устроила ряд битв. Фэна Аякса из Альцбурга. Кубок ФИФА. Честно, я не мог вынести движения и криков. Мне были больше противны шумы движения. чем сама угроза насилия. Следуя на линии наименьшего сопротивления, я свернул на боковую улочку в браун-бар. Это был тихий, спокойный райский уголок. Кроме чернокожего мужика с желтыми зубами, я никогда не видел зубы настолько желтые, которые увлеченно играл в пинбол. Единственным обитателем этого места были бармен и женщины, сидящие на стуле у барной стойки. Они распевали бутылку текилы, И их смех и интимное поведение указывали на то, что их отношения давно зашли за обычные отношения между барменом и клиентом. Бармен наливал женщине текилу. Они были слегка пьяны, демонстрируя окружающим свой приторный флирт. Мужчине потребовалось достаточно много времени, чтобы наконец заметить мое присутствие. На самом деле, женщине пришлось привлечь его внимание ко мне. В ответ он лишь смущенно пожал плечами, хотя было видно, что он не горел желанием обслуживать меня. Я даже почувствовал, что я был для него неудобством. В некоторых душевных состояниях я был бы оскорблен этим пренебрежением и, несомненно, бы высказался. А в некоторых других я сделал бы гораздо больше. Но в настоящий момент я был рад своей незаметности. Это подтверждало, что я был практически невидим. Чего и добивался. Я попросту не обращал внимания на окружающий мир. Я заказал Хайникин. Женщина намеревалась затеять разговоры со мной, а я был намерен изображать клиента. Мне нечего было сказать этим людям. «Ну и откуда же ты с таким акцентом?» Посмеялась она, охватывая меня рентгеновским взглядом. Когда ее глаза встретились с моими, Я тут же углядел тип человека, который, несмотря на свою кажущуюся дружелюбность, имеет инстинктивное желание манипулировать людьми. Возможно, я попросту видел свое отражение. Я улыбнулся. Шотландия. Ну да. Откуда из Шотландии? Глазго? Эдинбург? Да, честно говоря, отовсюду, ответил я вкратчиво и мягко. Какое значение имело, через какие неразличимые говенные города и пристанища я пробирался, вырастая в этой скучной ужасной стране? И все же она засмеялась, и даже на мгновение стала задумчивой, как будто бы я сказал что-то действительно стоящее. «Отовсюду», — повторила она, — «ну, прям как я, отовсюду». Она представилась как Криси, ее бойфренда, — или того, кто, основываясь на его неприкрытом интересе к ней, собирался стать ее бойфрендом, звали Ричардом. Из-за барной стойки Ричард украдкой кидал обиженные взгляды в мою сторону, пока я не придвинулся лицом к нему, усмотрев выражение его лица в зеркале. Он ответил рывком головы с последующим «Привет», сбивчивым шипением и неловким пожатием своей крысиной бородки, растущей из лица покрытого оспой. но не достигающей эффекта сокрытия, а наоборот, подчеркивающей этот лунный пейзаж, из которого она росла. Крисси говорила в беспорядочной беглой манере, высказываясь о мире и цитируя блеклые примеры из своей жизни в качестве доказательства своих суждений. «Есть у меня привычка смотреть на голые руки людей. Руки Крисси были покрыты следами заживших царапин, вроде тех, которые остаются после трансплантации тканей или скрытия швов. Но следы от порезов были еще более заметными. Судя по их глубине и позиции, они были результатом самоненависти Или же разочарования, а никак не серьезной попыткой самоубийства. Ее лицо было открытым, живым, но ее глаза были водянистыми и потухшими, как у большинства травмированных людей. Я читал ее как потертую карту всех мест, в которых ты не хочешь побывать. Больное увеличение, умственное расстройство, наркопсихоз, сексуальное насилие. В Крисе я видел кого-то, кому не нравится ни мир, ни она сама, и она пыталась решить проблему с помощью ебли наркоты, при этом не понимая, что она только осложняет себе жизнь, накапливая проблемой. Я и сам был знаком с некоторыми из тех мест, в которых побывала Криси. Но она выглядела так, как будто она была очень плохо снаряжена для таких визитов, и, скорее всего, она задерживалась немного дольше нужного. В настоящий же момент ее проблемы заключались в выпивке и в Ричарде. Моей первой мыслью было то, что она заслуживает обоих. Криси была достаточно омерзительной женщиной. Ее тело было покрытым слоем твердого жира вокруг живота и бедер. В ней я видел забитую женщину, единственным сопротивлением эффекту среднего возраста которой было решение носить одежду, которая была слишком облегающей обнажающей ее мясистые фигуры. Ее одутловатое лицо скомкалось нечто флиртующее. Меня слегка подташнивало от этой женщины. Она перешла границу привлекательности, но продолжала пытаться показывать сексуальный магнетизм, который она уже давно потеряла, как будто не видя гротескности и карикатуризма своих действий. Именно тогда, как парадоксально ни звучит, ужасный импульс, скорее всего берущий начало из внутренностей моих гениталий, Поразил меня. Этот человек, которому я испытывал отвращение, эта женщина станет моей любовницей. Почему это обязательно должно случиться? Возможно, ответ в моей естественной извращенности. Возможно, Криси была тем странным местом, в котором встречаются отвращение и привлекательность. Может быть... Я восхищался ее упрямому нежеланию признаться в безжалостном сужении ее возможностей. Она вела себя так, как будто новые, будораживающие, восхитительные события ждали ее за углом. Несмотря на все доказательства обратного. Я чувствовал беспричинное желание, как обычно при встрече с таким типом людей, тряхнуть ее. И выкрикнуть правду ей в лицо. Ты, бля, бесполезный, уродливый кусок мяса. Твоя жизнь была безнадежной и отвратительной до сих пор. И впредь она станет только хуже. Перестань пиздить себе! Конфликтующая масса эмоций. Я активно презирал кого-то. И одновременно планировал соблазнение. Только гораздо позже. Я осознал к своему ужасу и стыду, что эти чувства ни капли не конфликтовали. Но в это время я не был уверен, флиртовала ли Крисси со мной, или лишь подразнивала этого прыщавого Ричарда. Возможно, она и сама не была уверена. — Мы завтра едем на море, и ты просто обязан поехать с нами, — сказала она. — С удовольствием. Я щедро улыбнулся, заметив, как лицо Ричарда обменяло цвет. «Мне, возможно, придется работать?» Он нервно заикался. «Ну тогда, если ты нас не повезешь, мы поедем сами». Она жеманно улыбнулась, имитируя маленькую девочку. Тактика, часто используемая шлюхами, которой она, несомненно, когда-то была. Пока у нее была внешность, за которую платили. Получается, что я врывался в открытые ворота. Мы выпили еще и поговорили, пока все более нервозный Ричард не закрыл бар. Тогда мы пошли в кафе. Немножечко подымить. Время нашего завтрашнего свидания было окончательно закреплено. Я жертвовал своей ночной жизнью ради дня пляжных развлечений с Крисси и Ричардом.